Глава десятая. О том, как герой получает всё, чего хотел, теряет то, к чему успел привыкнуть, и попадает туда, куда совсем не стремился. Способы создания артефактов, оберегов, зелий и прочих предметов чародейских принято делить на две группы — пассивные и активные. Иногда их также называют западным и восточным стилем, поскольку первая магическая традиция пришла к нам из Европы, а вторая — из Китая. Олег послюнявил палец и перелистнул страницу тяжеленного пособия по артефакторике, выпущенного, наверное, лет 200 назад. Может и больше, но вряд ли. Даты на выцветшем от времени переплете 927-страничной книги не стояло, но стиль написания и термины были близки к современным. На чрезмерное количество так называемых «ятей», расстановка которых в словах не поддавалась никакой логике, и внимания это почти не обращал. После возней с трофейным польским учебником пиромантии настольная книга какого-то самоуверенного искателя сокровищ, взятая им с собой, видимо, чтобы при обезвреживании ловушек можно было свериться с конспектом, вполне сошла бы за легкое развлекательное чтиво. Суть первого метода заключается в том, что заготовки или их компоненты оставляются вместе с высоким магическим фоном требуемой направленности за годы, десятилетия и, в некоторых случаях, века пропитывающим их целиком. И лишь потом мастер, ставший достойным его материал, до ума доводит, по мере необходимости снова и снова оставляя предмет дозревать, Преимуществом данного способа являются низкие требования к создателю предметов волшебных и качеству сырья исходного, а недостатком — длительное время первичной обработки, за которое не совсем еще готовый предмет частенько воруют. Гражданство гипербореи давало своему обладателю некоторые плюсы. Олег и Доброслава, проходящая по статусу то ли как его вассал, то ли как любимая комнатная собачка, лишились контролирующих передвижения браслетов. Теперь напарники могли не бояться, что сторожевая нежить внезапно атакует их. Возможно, это касалось даже обитателей других руин царства Кощеева, если те еще не одичали, не свихнулись и не утратили связи с архивами погибшей в древности колдовской сверхдержавы. Теоретические чародеи и оборотень даже уйти могли, ну, в соответствии с законом, но бессмертный сразу предупредил, что в таком случае он будет вынужден превысить свои должностные полномочия и остановить беглецов, пусть даже ценой их жизни и подачи на него жалобы в суд. И вряд ли гигантский золотой череп шутил. Однако не забыл он подсластить пилюлю, выдав своим обладающим свободой воли помощникам-инструментам разрешение выкупать понравившиеся им предметы из городского арсенала или зала трофеев, куда стражи погибшего города за века своей службы натащили гору хлама, потенциально ценного, но в переработку негодящегося. Не сказать, чтобы удача улыбалась мумиям часто, но за столетие кое-что они накопили. Например, книги и свитки, зачарованные их владельцами на сохранность по причине важности хранящейся там информации. Правда, в большинстве своем гримуары и дневники писали на языках, которые Олег даже опознать не мог. А может, тексты еще и зашифровывали вдобавок. Однако нашелся там и тяжелый фолиант с более-менее понятными буквами. Теперь Олег мог, подобно Доброславе, в часы досуга добывать то, что останется с ним навсегда, и без сомнения увеличит его личное могущество — магические знания. Восточные традиции предусматривают активную перестройку энергетической структуры заготовки мастером глубоко постигшим тайны зачарования и алхимии. Такой процесс теоретически позволяет получить продукт намного быстрее и в больших количествах, Однако малейшая ошибка непоправимо портит сырье и в некоторых случаях оборудование. Как следствие, ведьмак, ученик или подмастерье товар почти не производит и не продает. На взгляд Олега пассивные методы приготовления всякой волшебной дребедени серьезно превосходили свои активные аналоги. Даже если учесть потери, возникающие по вине разного рода авантюристов, регулярно тырящих артефакты. Кстати, вот и объяснение тому, почему европейские колдуны свои самые могущественные игрушки надевают на себя, лишь когда планируют их использовать, а все остальное время те спокойно лежат по сокровищницам. Просто если место для хранилища выбрано правильно, то зачарованные вещи потихоньку прибавляют в качестве. Пусть и медленно, но верно. И вообще... Лучше иметь десяток человек с кое-как помогающими амулетами, чем одного с действительно качественной вещью. Нет, рассчитывать сразу и на то, и на другое оказалось бы совсем хорошо, однако в реальности очень редко удавалось приблизиться к идеалу. При увеличении же сложности предмета до шестого-седьмого рангов под удар частенько попадают и сами жизни магов. «Ты все еще читаешь? Я спать ложилась, а ты тут сидел?» «Нет, так дело не пойдет». Олега бесцеремонно вытряхнули из похожего на облако кресла, где он провел часов... Эм, несколько. Возможно, чародей действительно слегка увлекся, поскольку фолиант едва ли не на тысячу страниц успел практически подойти к концу, до которого оставалось меньше четверти книги. «Пойдем подберем тебе что-нибудь по руке, вооружейный. Я-то сама выбором снаряжения еще вчера заботилась Арсенал разрушенного города работал по тем же принципам, что и его холодильник. То есть находился вне времени и пространства. Ну или жилые покои Дворца Вечной Жизни располагались непосредственно над ним. Ничем иным Олег не мог объяснить тот факт, что в относительно компактном здании оказался проход в едва ли не километровой длины комнату, заставленную стеллажами с разнообразными орудиями смертоубийства. К сожалению, довольно однообразными. Скорее всего, этот арсенал должен был снабжать все население города в случае необходимости. Ну а особо ценные гости просто имели привилегию посещать его в любое время дня и ночи, чтобы брать там понравившиеся им игрушки. Все равно действительно дорогих и могущественных артефактов там не лежало, один лишь ширпотреб, по меркам Кащеева царства, и откровенный мусор с точки зрения истинных гиперборейцев. Тяжелое оружие, как понимаю, не для тебя. соответствующему мускулы, но совершенно не разработаны, с досадой констатировала Доброслава, протаскивая боевого мага мимо кажущихся бесконечными рядов с двуручными мечами. Счастливая, как обожравшаяся сметаной кошка-кощенитка, сейчас напоминала ночной кошмар профессионального охотника за нечистью и счастливый сон амбициозного полководца, мечтающего об идеальной машине разрушения под своим командованием. Пластинчатые доспехи и сами по себе делают из посредственного фехтовальщика ту еще крепость, которую надо ухитриться завалить, ибо на скользящие удары ей плевать, да и точные выпады норовят впустую соскользнуть палатом. А правильное зачарование еще и добавляет крепости брони магический щит в купе с некоторыми дополнительными функциями. но надетый на оборотня доспех из неизвестного тёмно-синего материала, способного тянуться как резина и отлично сопротивляющегося враждебному чародейству, весил очень мало и нисколько не мешал трансформации. Девушка даже когти могла без проблем выпускать, поскольку тыкающиеся изнутри острые предметы броня пропускала, в отличие от стучащих в неё с наружной стороны. «И это очень плохо». Всякие там шпажечники и прочий городской мусор вроде кинжалов может и годятся для охоты на кроликов или там выпускания кишок во время дуэлей, но столь тонкое, легкое и короткое лезвие вряд ли когда-нибудь сможет причинить неприятности по-настоящему опасному врагу. У мертвия на рану, которая не лишила его головы или конечности, только усмехнется. А большая часть обитающих в лесах монстров закованы в очень толстую броню, под которой еще расположен солидный слой тугого мяса. Вообще-то я запросто могу усилить свои мускулы магии в несколько раз. Для целителей подобное расплюнуть. Олег проводил печальным взглядом остающиеся за спиной двуручники. Прямые, чуть изогнутые, с волнистым лезвием. Все они прекрасно подходили для боя с магическими тварями или доспешенным противником. Но эти клинки в руках неумехи редко когда успевали нанести больше одного удара. «Может, мне боевой молот взять? Им и особо не надо, главное — попасть по цели!» «Если ты на самом деле так думаешь, то только подобной махиной можно вколотить хоть немного ума в твою тупую башку!» Фыркнула из-под глухого забрала оборотень, которая в разработанных специально для представителей ее расы латах явно почувствовала себя почти неуязвимой. «Даже если какой-то удар и пробьет доспех...» то наверняка полученные травмы окажутся достаточно легкими, чтобы Доброслава регенерировала их в рекордно короткие сроки. Наиболее рациональным способом справиться с подобным противником, по мнению Олега, являлась попытка удушить его каким-нибудь ядовитым газом, левитирующим песком или просто откачкой кислорода из района местонахождения цели. Сгустившийся вокруг головы противника шар из жидкости, являющийся одним из наиболее распространенных приемов в арсенале магов воды, был против гидроманки крайне малоэффективен. Ну или можно было использовать нечто бронебойное, вроде крупнокалиберной пушки с соответствующим боеприпасом. Только вот попасть из нее в мелкоразмерную и очень шустро маневрирующую цель без благоволения богов артиллерии оказалось бы затруднительно. Стоп! Чего ты так лыбишься? Шутишь надо мной, да? Ну, немного. Развел руками Олег, который на самом деле уже давно решил, каким должно быть его идеальное снаряжение. Максимально близким к тому, чем боевой маг пользовался на протяжении пары лет своего обучения и службы, только по возможности лучшего качества. Легкая броня, не сильно стесняющее движение и пригодное для повседневного использования с относительным комфортом. Тяжелый одноручный клинок, способный прорубить кость, но, тем не менее, не мешающий при помощи второй конечности стрелять или создавать заклинания. И нечто дальнобойное и крупнокалиберное, чтобы противник без лишних затрат энергии добегал до мага уже тяжело раненым, а лучше вообще не добегал. Поверь, я прекрасно знаю, что разнообразные цепы, копья, алибарды, секиры и прочее излишне массивное оружие идет мимо меня лесом. Исключение может быть сделано разве только для тех огнеметных винтовок, с которыми местные мумии ходят. Одну из них вчера мне все же хватило времени оценить. Оружие того, во что превратились жители города, как и положено армейскому ширпотребу, было простым, надежным и достаточно эффективным. По боевой мощи оно лишь слегка превосходило привычные Олегу крупнокалиберные винтовки или револьверы, а по скорострельности так и вовсе им уступала, однако имела другой, крайне полезный фактор — боеприпасы. Вернее, их полное отсутствие. Каким-то образом это магическое оружие было связано с бессмертным, вернее, с контролируемым им океаном энергии. И именно из нее и состояли обладающие регулируемой пробивной силой огненные стрелы, способные срываться с фокусирующего кристалла на конце древнего оружия. Правда, делали они это не слишком часто. Раз в 3-4 секунды, что было, безусловно, слишком медленно по меркам интенсивных перестрелок. Но вступать в них боевой маг и не собирался. Если он встретит нечто такое, что не получится уложить первым-вторым выстрелом, то немедленно отступит и попытает удачу где-нибудь в другом месте. Главное — успеть ухватить за шкирку и оттащить назад, постоянно норовеще перейти в ближний бой, Доброславу. Плохой выбор. Слишком громоздкая и тяжелая для живого человека. Да к тому же легко ломается, если пытаться им блокировать удары. тряхнуло закованный в шлем головой кощенитка, волочая Олега мимо длинных рядов стоек с этими магическими винтовками. К тому же вне города оно работать не будет. А мы отсюда выйдем, рано или поздно. Теперь, когда у меня есть полный доспех предков, я из принципа здесь не сдохну. Зато там есть целых три режима работы. Тяжело вздохнул чародей, провожая глазами мечту любого солдата пехотинца оружие, которому не требуются боеприпасы. В зависимости от того, какую из рун активации трогал владелец, оно могло выполнять разные функции. Обычный выстрел на дистанции до сотни метров работающий не хуже, чем прицельный бросок в противника бутылка из зажигательной смесью. узконаправленное пирогенетическое воздействие оставляло после себя тяжелые ожоги и, в принципе, могло прожечь человеческое тело насквозь с одного попадания. Усиленный выстрел, в котором убийственная мощь достигалась путем снижения дистанции поражения. При подобном использовании в руках чародея оказывался аналог огнемета, буквально окатывающего волнами испепеляющего пламени сектор в 100-110 градусов перед ним. и расфокусированный выстрел, делающий из оружия некий аналог дробовика. При стрельбе по толпе или очень большой, но находящейся на некоторой дистанции цели, сложно было придумать нечто лучшее, чем десяток узких и по отдельности не таких уж и опасных язычков пламени, расходящихся конусом. — Ладно, судя по тому, с какой целеустремленностью ты двигаешься, что-то интересное уже присмотрела? — Да. односложно ответила Доброслава, подводя его к относительно небольшому стенду, содержимое которого, видимо, не пользовалось у горожан особой популярностью. Вот. Топоры? Ты серьезно? Сказать, что Олег удивился, когда его подвели к стенду с тщательно разложенными по парам боевыми родичами обычного плотницкого инструмента, значит не сказать ничего. Нет, в принципе, входящий в штатное снаряжение стрельца Бердыш тоже относился к данному виду оружия, но у него хоть длина древка была нормальной. Вполне достаточно, чтобы выставленное вперед лезвие не подпустило какую-нибудь тварь или всадника на дистанцию удара и позволяющее размахнуться как следует, чтобы сильным ударом броню проломить. Здесь же... его вниманию предлагались какие-то жалкие полуметровые огрызки с очень узким лезвием, похожие то ли на туристический прибамбас, то ли на сделанный бедными в доступном железе индейцами томагавк то ли вообще на слегка сплющенную кирку. Да и цвет был слишком яркий. Красный сверху донизу, за исключением парочки переливающихся гранями прозрачных кристаллов горного хрусталя, инкрустированного в обух. Вот только данное оружие не лежало беспорядочной кучей, а было выложено попарно в специальное углубление именно под его габариты. И это интриговало. Заботились о нем явно больше, чем о простых клинках или копьях. Это не какие-то там топоры, а самые настоящие зитрос. К тому же они отнюдь не так просты, как кажется на первый взгляд. Их конструкции и функционал были придуманы еще в войне с Атлантидой, и, поверь, тогда предки отнюдь не экономили на своем снаряжении. Помнишь короткие кривые мечи, которые имелись у командира патруля? Это почти то же самое, но улучшенный вариант для офицеров более высокого ранга. Доброслава облизнулась на оружие так, словно оно было сделано из мяса. Или из торта. Кто знает, что для девушки-оборотня казалось более вкусным. К сожалению, я необычный человек и взять себе их не смогу. Просто не станут работать. но С другой стороны, ты тоже доспех железного волка не напялишь. Вернее, попробовать-то можешь, но вот двигаться в нем станешь, как черепаха с больными коленями. В левом — накопитель маны, в правом — накопитель праны. Заполняются либо обычным порядком, либо при втыкании в цель, которую они сумеют высосать. Хранящаяся там энергия может быть высвобождена относительно простыми заклинаниями, структуру которых надо записывать на кристалл, вставляемый вот сюда. Но ведь есть и еще что-то. Олег задержал руку в нескольких сантиметрах над поверхностью оружия в попытках почувствовать его суть, и, к удивлению, у него получилось. Ну, по крайней мере, частично. Лезвие одного топора, даже без контакта с человеческой плотью, пыталась оттянуть на себя часть магической силы чародея, а второе вело себя практически как голодный вампир и даже дернулось немного вслед за почти коснувшейся красного металла ладонью. Похоже, топоры даже не обязательно требовалось в кого-то вонзать, чтобы они начали опустошать энергетические оболочки своей жертвы. Достаточно было поместить их на некотором расстоянии от цели. Эффективность, разумеется, снижалась на порядке, Однако возможность ослаблять противника, стуча по доспехам, щитам или там естественной костяной броне, все равно впечатляла. Зитрос сделан из так называемого «вечного металла», который не только очень прочен, но и потихоньку заращивает повреждения. Соответственно, сломать их окончательно — это надо еще сильно постараться. Древко к ладоням прилипает так плотно, что никогда не начнет скользить. Оно удержит даже чуть больше человеческого веса без всякого напряжения с твоей стороны. Соответственно, выбить их из рук почти невозможно. Но это отнюдь не самое главное. Доброслава ухмыльнулась так, словно замыслила какую-то грандиозную пакость. Почему-то у Олега сразу же мелькнуло подозрение в том, что она сейчас намерена взять реванш за случившееся вчера, когда он действовал несколько грубовато. пусть в конечном итоге и к взаимному удовольствию. Основная ценность их в том, что зитрас привязываются к своему владельцу. Отобрать их не то чтобы совсем нельзя, но у нас далеко не каждый старейшина мог передать такое оружие наследнику, когда предыдущий хозяин умирал. А, ну и еще их можно кидать. Если расстояние не больше 15 шагов, то такая игрушка сама вернется в руки владельцу через 4-5 секунд после удара. И ритуал привязки, конечно же, осуществляется на крови и сопровождается крайне неприятными побочными эффектами. Тяжело вздохнул Олег, уже понимая, что от подобных артефактов не откажется. Старейшины Кощенитов должны были котироваться на одном уровне с магистрами магии, иначе язычников-сектантов давно истребили бы, несмотря ни на какие стада населяющих Сибирь мутантов и прочие козыри в рукавах. И заполучить именно оружие — которую у него отнимет не каждый генерал, не говоря уж о всех нижестоящих, клеймённому контрактнику сильно хотелось. Бандиты, монстры, нежить, демоны, собственное начальство — вот кто для солдата самый страшный враг. Во всяком случае, в той армии, куда идут не по зову сердца или за богатством и славой, а под давлением обязательного призыва, обманом подписанного договора и прочих подобных средств принуждения. «Что делать-то нужно?» «Да тут все просто». Отмахнулась Доброслава. «Каждую ладонь порежь концом рукоятки до крови. Там шип небольшой есть. Очень глубоко не надо, только чтобы кожу пропороть». С тяжелым вздохом, предчувствуя грядущие мучения, чародей взял ближайшую к нему пару топоров и произвел требуемые манипуляции. В первые секунды после этого ничего не произошло, и он уже начал надеяться, что на сей раз пронесет... Однако потом от крохотных царапин, каждой едва ли в несколько миллиметров глубиной и шириной, по ладоням стала распространяться неприятная ноющая дрожь, за считанные мгновения переросшая в болезненные судороги по всему телу. В энергетику волшебника грубо влезли посторонние компоненты, принадлежащие артефактному оружию. Зитрос пытались подстроиться под ауру хозяина, чтобы стать в прямом смысле слова продолжением его тела и при необходимости делиться уворованной у врагов энергией. Однако до той поры, пока они не закончат настройку, ощущения от них должны были оставаться примерно как от влезших через ладонь по локоть карандашей, которые, к тому же, еще и непрерывно крутятся в ранах с произвольно меняющейся скоростью. «Ты смотри, не заорал даже!» Удивленно цокнув языком, констатировала Доброслава, с нездоровым садистским любопытством, наблюдавшая за перекосившимся от боли лицом чародея, скрипевшего зубами на весь арсенал. Известные ему чары обезболивания действовали исключительно на материальное тело. Но здесь и сейчас весь дискомфорт шел от энергетических оболочек волшебника. А в тот единственный раз, когда я видела, как Зитрос к новому хозяину привязывают, этот счастливчик орал сильнее, чем молотка, рожающая ежа против шерсти. Ох! Резко нахлынувшее облегчение от отсутствия боли оказалось таким сильным, что почти погрузило Олега в эйфорию. С кем же она переспала, расколючей крысой забеременела? Соседом. Нет, он-то человек как человек... ну вот муж у той дуры был единственным в нашем селении мастером неестественной природы. Химеролог, если по-вашему. Оборотень принялась улыбаться так, что сразу стало понятно. Отношения с повергшейся столь экзотическому наказанию неверной супругой у нее складывались не самым лучшим образом. Все думали, он ее вообще убьет, но нет, даже из дома не выгн... Окончание речи девушки потонуло в треске, в котором содрогнулся весь арсенал. Стеллажи с оружием подпрыгнули, часть их содержимого вылетела на пол, где-то вдалеке грохнулась об полу утратившее равновесие стойка с боевыми молотами, зазвенел катящийся куда-то вдаль шлем. Впрочем, все эти звуки практически потерялись в пронесшемся по громадному помещению мгновенье спустя звучном утробном реве, сопровождаемом всполохами красного и оранжевого света под потолком. И то ли интуиция, то ли житейский опыт, основанный на множестве подобных ситуаций, подсказали боевому магу, что уши ему терзает сигнал боевой тревоги. Вот только кто мог атаковать заброшенный подземный город? Для какого-нибудь мародера или даже целой группы мародеров такие меры оповещения об угрозе явно избыточны. С другой стороны, и сейсмический удар кто попало не нанесет. Но не Атлантида же неожиданно всплыла из глубин Мирового океана, чтобы нанести удар стратегической магией по всем центрам концентрации вероятного противника. Может, какие-нибудь энтузиасты, любители древности не нашли момента лучше, чем заявиться сюда целой научно-исследовательской экспедицией, не забыв прихватить несколько десятков чародеев и ящик с динамитом, сразу же пущенным в ход? В воздухе с сухим шелестом развернулось полотнище портала, на противоположном конце которого виднелась инкрустированная драгоценными камнями покатая поверхность желтого металла, испещренная расплавленными потеками и грубыми швами. По всей видимости, это была макушка гигантского золотого черепа. Интуиция Олега, что-то зудевшее на периферии сознания с самого момента нахождения сердца, взвыла благим матом. Разумный артефакт явно успел осуществить какие-то свои планы, про которые его временные помощники могли только догадываться. И почему-то волшебник был полностью уверен, что результат измышления искусственно созданного существа им не слишком понравится. «Прошу проследовать сюда! Немедленно!» Через разрыв пространства внутрь арсенала шагнули четыре мумии, разговаривающие, как всегда, синхронно. Вот только на этот раз в качестве самоходных динамиков бессмертно использовал вовсе не простых патрульных. Судя по росту в два с половиной метра, лишь чуть меньшему размаху плеч, буквально звенящий от количества удерживаемой энергии аури и закрывающим все тело черным пластинчатым доспехом, обильно украшенным изображениями черепов, рунами, гербами и прочей символикой, исполняющей обязанности правителя города артефакт, имел-таки нечто вроде своей личной гвардии. Новый удар, причем на сей раз даже сильнее предыдущего, встряхнул помещение. Олег едва успел отскочить в сторону от целой лавины топоров-вампиров, вытряхнутых из своих мест для хранения и почти целенаправленно попадавших в его сторону. «Промедление не в ваших интересах. Планируемое время до обрушения арсенала — три с половиной минуты. Да это же целая бездна времени! Успеем!» По поведению нежити чародей понял сразу две вещи. Первая — Убивать их бессмертный пока не собирается. Видимо, зачем-то они ему еще нужны. Вторая. Шансы на то, что он больше никогда в жизни не попадет в эту грозящую обрушиться сокровищницу, до краев, забитую зачарованным оружием и доспехами, более чем велики. И из этого вывод можно было сделать только один. До обрушения арсенала требовалось успеть из него спереться, ну, то есть спасти как можно больше. Доброслава, тащи! «Все тащи! Все, что можешь! А что не можешь, просто выбрасывай в портал!» Звякнули об каменный пол, выпавшие из рук чародея боевые топоры. Впрочем, боевый маг чувствовал, что стоит ему только захотеть, и они вернутся обратно в ладони. Шлем, так кстати подкатившийся по полу почти к ногам волшебника, немедленно оказался напялен на голову и съехал на глаза. С ближайшего доспешного стенда был выдернут панцирь, вроде бы почти подходящий Олегу по габаритам. Примерять времени не имелось. В будущем целитель и артефактор либо подгонит броню по фигуре, либо фигуру по броне. Ну или просто продаст эту вещь ценителям древностей, если та не будет слишком сильно отличаться качеством в худшую сторону от доступных ему аналогов. Щиты разных форм находились довольно далеко, но, к счастью, требовалось не так уж много силы, чтобы при помощи телекинеза поставить самые круглые из них на ребро и катить в нужном направлении, подобно колесу. Доброслава, полностью обратившаяся в волка ради прибавки скорости, Брятце своим новым доспехом унеслась куда-то в противоположный угол помещения. Видимо, там находилось нечто действительно ценное, но оборотень, к сожалению, не успела взять его раньше. Еще один толчок, после которого попадали почти все стеллажи, а по стенам начали змеиться трещины, лишь добавил нитки прыти. К тому моменту, когда она вернулась, Олег переправил на ту сторону портала не меньше центнера разнообразного железа, не очень всматриваясь в то, что именно попадается ему под руку и куда оно летит. Во всяком случае, одна из четырех гвардейских мумий обзавелась торчащим у нее из шлема кинжалом с длинным волнистым лезвием, вошедшим в темный металл, словно в мягкий пластилин. Правда, не сказать, будто это расстроило мертвеца или управляющего им бессмертного, Скорее всего, они данный факт, если и заметили, то не придали ему значения, поскольку на фоне творящегося катаклизма такая мелочь не стоила особого внимания. Что происх... Шагнувший в портал Олег буквально подавился своим вопросом, поскольку в нескольких сантиметрах от себя обнаружил щелкнувшую челюстями голову костяного дракона. Исполинская нежить, каждый клык который лишь чуть-чуть уступал в размерах саблия, открывала и закрывала рот стараясь уцепить замерзшего перед ней человечешку обдуваемого образующимися от этих движений резкими порывами ветра однако дотянуться до него не могла шей то громадный череп дохлой рептилии больше не соединялся ухю Стукнутый в спину вернувшийся Доброславой от того непроизвольно сделавший шаг вперед и почти уткнувшийся в распахнувшуюся пасть чародей, отмер от первоначального шока, осмотрелся вокруг и оцепенел вторично. С тех пор, когда он последний раз был в резиденции Бессмертного, поменяться тут успело очень многое, да, честно говоря, практически все. Большей части стен больше не было. Как на тех жалких, издырявленных огрызках, что еще остались, держатся местами просматривающиеся на десяток этажей вверх потолок, оставалось решительно непонятно. Видимо, магия, вложенная строителями в здание, оказалась достаточно сильна, чтобы возместить недостаток несущих конструкций. Пол тоже пестрел дырами, один взгляд в который мог бы довести до истерики даже профессионального спелеолога. Причины столь масштабных катаклизмов присутствовали здесь же частично в целом, частично в разобранном состоянии. Это была нежить, высшая нежить, многочисленная и разнообразная высшая нежить, очень-очень многочисленная и разнообразная высшая нежить, которая хаотически слонялась по помещению, то и дело вступая в схватки между собой. напоминающие культуристов раздувшиеся за счет невероятного количества мускулов гиганты своим сложением смахивающей на тролли из которых содрали всю кожу. Их единственным оружием были собственные лапы, но этого более чем хватало, если один из ходячих трупов вдруг решал, что кто-то встал у него на пути. Скелеты, в покрывшихся вековым налетом пыли доспехах и частично истлевших мантиях, Экипировка то ли у мертвей, то ли самых настоящих лечей светилась от магии, заключенной в многочисленные драгоценные камни-накопители. Там, где они вступали в бой, воздух сгущался туманом под воздействием невероятного холода. Впрочем, иногда эти рукотворные облака подсвечивались огнем, вспышками молний и прочими спецэффектами, свойственными применению боевых заклинаний. Мумии, очень много мумий, в чьей одежде не имелось ни малейшего намека на единообразность. Высохшие до состояния окаменелости подданные Кащея толпились так, что яблоку было негде упасть, и служили неким подобием буфера, останавливающего движение других покойников. Сами они никого первыми не атаковали, но если их задеть, бросались в схватку с полным презрением к своей нежизни. Ледоколами рассекали бушующее море взбесившихся стражей города костяные драконы и зомби, сделанные на основе великанов. Эти титаны просто затаптывали мертвецов помельче целыми десятками, наполняя воздух отвратительными чавкающими звуками и брызгами гнилой крови. «Какого черта тут происходит?» Испуганно завопила едва успевшая вернуться до обрушения арсенала Доброслава, притащившая на спине здоровенную и явно очень тяжелую серебряную загогулину, больше всего напоминающую знак интеграла, который сначала сломали в паре мест, а потом склеили, перепутав местами обломки. Для повышенных тонов у оборотни имелись более чем серьезные основания. Ее едва не снес взмахом крыла костяной дракон. Причем другой, не тот, чья голова щелкала на Олега челюстями. Тело, стремящегося закусить чародеем конструкта, смирненько лежало себе грудой костей, едва не похоронивших под собой бессмертного. Немертвых летающих рептилий, в помещении, сразу ставшем не таким уж и просторным, слонялось туда-сюда сразу четыре штуки. Вроде бы раньше было еще больше. Во всяком случае, высящиеся тут и там кучи костей на это намекали. А может, они остались от еще какой-нибудь исполинской нежити? Ведь пытался же упорно пройти сквозь стену топчущейся на одном месте и кем-то подожженной десятиметровой высоты спрут, казалось, состоящей из сотен тысяч человеческих ребер. «Все по плану!» — синхронно заявили мумии-гвардейцы, которых на макушке золотого черепа выстроилось не меньше десятка. У Олега из-за их полностью синхронной речи даже барабанные перепонки опасно завибрировали, грозясь порваться от натуги. Бессмертному решительно требовалось сменить настройки его самоходных динамиков. Аудиосистемы ведь должны в первую очередь доносить до окружающих информацию, а не доводить их своим звучанием до инфаркта. Впрочем, не исключено, что если бы разумный артефакт, перешел с обезличенно-инфернального тона на какой-нибудь слащавый приторный голосок, то стало бы только хуже. «Это бунт!» На взгляд Олега, для попытки государственного переворота, творящийся вокруг него хаос все же был несколько... упорядоченным. Нежить не пыталась причинить какой-либо умышленный вред ни бессмертному, ни даже людям. Она, за редким исключением в виде пары десятков мумий-гвардейцев, просто топталась на месте или бродила туда-сюда, сталкиваясь между собой и немедленно вступая в схватку. Это было отнюдь неестественное поведение подобных созданий. И даже неуправляемое чем-либо похожим на разум. Похоже, их просто запрограммировали на хаотические передвижения и полную анархию. А знал в этом городе лишь одну персону, способную на подобное — Собственно, в настоящий момент на ней он и стоял. «Бунт? Здесь? И кто его организовал?» Поразилась Доброслава, сгибающаяся под тяжестью утащенного из арсенала предмета, не похожего на оружие, но вряд ли являющегося чем-то иным. Олег еще раз пробежался взглядом по серебряной загогулине, не имеющей на первый взгляд ни одной острой поверхности, и из-за своих веса и формы вряд ли годящейся на роль дубины. и немедленно заподозрил, что Кощенитка сперла из арсенала полевую пушку, вернее, какое-то магическое орудие, выполняющее в войсках гипербореи те же функции. Оставалось только понять, из какого места и чем оно стреляет. Два выгнутых в разные стороны треугольника, расположенных по бокам почти двухметровой толстой перекладины, на роль дула подходили мало. «Вы!» хором гаркнули мумии обвиняще наставляя свои правые руки на людей точнее он у меня алиби олегу на которого абсолютно синхронными движениями указал сразу десяток костлявых пальцев стало малость неуютно большую часть ночи я был сильно занят а меньшую читал записи с твоих наблюдательных устройств должны подтвердить «Не ломай мне шаблон действий», — прошипел на него через свои передвижные динамики бессмертной. «Я и без того с трудом могу убедить себя, что подвергся враждебному воздействию со стороны не до конца изученной мной персоны с высоким потенциалом, а потому должен активировать один из высших протоколов безопасности, созданных специально для подобного случая». «Ага, понял», — кивнул Олег, с радостью отмечая в происходящем пусть и несколько отдающую безумием, но все-таки логику. Это несколько успокаивало. Боевой маг считал, что третий ранг заслуженным в полной мере. Но если бы он рухнул вниз, в эту беспорядочно сражающуюся между собой мешанину высшей нежити, его бы порвали на кусочки в течение нескольких секунд. Да и пребывание на возвышенности не могло спасти, поскольку напарников пока оберегал явно впечатанный в саму суть стражей города запрет наносить вред бессмертному. Уж дистанционно атаковать врага тут мог практически каждый. Просто одни делали это заклинаниями, другие — выдохом, свойственной им магии а третьи — бросками тел поверженных противников. И зачем тебе это? Отвечу позже, сейчас буду слегка занят. Постарайтесь не умереть в ближайшие несколько минут, это важно. Мне очень не хочется ждать другого подходящего случая и начинать все сначала. Из проема входа. где тоже занимались отнюдь недружеским мордобоем разнообразные мертвецы, раздался подозрительный низкий звук, напоминавший гудение очень большой струны. И вместе с ним внутрь зала влетели какие-то дергающиеся клочья, похожие секунду назад бывшие частями стражей города. Причем отнюдь ни в одном экземпляре. Поток летящих по баллистической траектории останков не только не ослабевал, но и увеличивался с очень настораживающей Олега скоростью. Чародей знал только одних существ, которые проживали в разрушенном поселении и могли пробиваться через плотные ряды отнюдь не неслабой нежити, как вертолеты сквозь стаю гусей. Создатели гигантского золотого черепа, его, так сказать, отцов. Первый из бессмертных показался в помещении всего лишь спустя 40 секунд. И выглядел он неважно, даже по сравнению с той иллюзией, в которой Олег наблюдал, как плоть правителей города беспрестанно пожирает сама себя. По всей видимости, время действительно сказывалось на механизмах их возрождения далеко не лучшим образом, ибо некогда наверняка тщательно следивший за своей внешностью маг окончательно переродился в тошнотворный ужас, на который не получалось взглянуть без судорог отвращения. Голова у него оставалась человеческой, а в фигуре смутно прослеживались гуманоидные очертания, но грушевидное туловище теперь поддерживали целых пять ног, поперек груди шла громадная, незакрывающаяся зубастая пасть, откуда беспрестанно текла то ли слюна, то ли гной, а руки вытянулись метра на два и волочились по полу когтями, похожими на птичьи. Вот только, несмотря на все эти пугающие метаморфозы мощи своей бессмертной, видимо, не утратил. Из его глаз непрестанным потоком били какие-то странные блекло-синие лучи, под воздействием которых нежить не то разрезалась на множество очень мелких кусочков, не то взрывалась изнутри. С десяток мумий и парочку скелетов-воинов он переработал в труху буквально за секунду, заминка вышла лишь с похожим на тролля немертвым гигантом. Нет, источающее разрушительное волшебство взора мерзительного мутанта Исправно проделал дырку в теле чудища Сквозную, широкую Олег туда при необходимости целиком протиснулся бы И это даже окончательно убило омерзительную тварь с одраной шкурой Только заваливаться она стала прямиком на своего обидчика Который вместо того, чтобы метнуться в сторону Попытался полностью дезинтегрировать падающую на него тушу из с задачей справился лишь частично. Торс, руки и голова разлетелись в стороны клочками, но конвульсивно дергающиеся ноги ткнулись в разъявленный на груди мага рот. Торчащие из него кривые зубы немедленно дернулись вперед, буквально выстреливая чем-то вроде коротких щупалец и крепко вцепились в добычу. А потом тар рухнула. И инерцией увлекла за собой тело мага, принявшегося сверлить глазами пол в прямом и переносном смысле слова. К сожалению, следом за первым мутировавшим реликтом прошлой эпохи появились и несколько его товарищей, способных своей внешностью произвести фурор в цирке уродов или кунсткамере. «Ложись!» Олег, на затылок которого дохнуло жаром, сначала послушался и растянулся ничком на покатой макушке громадного золотого черепа, а только потом посмел оглянуться на подавшую голос Доброславу. И сделал он это ну очень не вовремя. Кряхтящая от натуги оборотень на вытянутых руках подняла в воздух над головой таинственный артефакт, держа его за те самые гнутые треугольники, оказавшиеся рукоятями. А поперечная планка — которую чародей раньше считал чем-то вроде обычного древка, сияло, как маленькое солнце. Сорвавшийся с нее широкий толстый луч белого цвета был настолько ярким, что боевой маг на какое-то время ослеп. Впрочем, ему и оставшихся чувств более чем хватило, чтобы оценить разрушительную мощь древнего оружия. Главным образом — обоняние. Дышать в мгновенно нагревшемся и наполнившемся вонью паленой плоти пространстве зала стало практически невозможно. А вот взрывное действие у, по всей видимости, магического лазера оказалось так себе. Уши Олега оценили раздавшийся грохот едва ли на троечку с минусом. Или это просто его барабанные перепонки слегка огрубели, так как в последнее время им пришлось перенести слишком много испытаний. Секунд через пять, когда Олег проморгался, он узрел не такой уж и маленький участок зала, в котором горело все. Камни бессмертные, высшая нежить, вроде бы даже сам воздух. Другое дело, что почти все из вышеперечисленного отнеслось к своему внезапному воспламенению с редкостным равнодушием. Бывшие главы города напоминали факелы на ножках, лапах и щупальцах, поскольку появившийся в результате использования древнего артефакта огонь вцеплялся в свою добычу не хуже напалма. Вот только новая плоть взамен сожженной нарастала на них слишком стремительно, чтобы те испытывали серьезные неудобства. Немертвые марионетки пострадали куда сильнее. Должно быть, не меньше двух десятков мумий обратились в пепел, а еще столько же теперь тихо дотлевали, с редкостным стоицизмом продолжая держаться на ногах. Но те же обешкуренные гиганты оказались слишком крепки, чтобы пламя могло сожрать их за несколько секунд, а со скелета в доспехах и мантиях огонь и вовсе скатывался подобно брызгам воды. Видимо, извлеченное из арсенала орудие не могло повредить темы солдат гипербореи, кто имел правильно подобранное снаряжение. Современные военные душу бы отдали за такую игрушку. Может быть, даже свою. Ведь в самом деле, что может быть в рукопашной эффективнее, чем вызвать на себя огонь артиллерии без всякой опаски за собственное здоровье. «Поможешь перезарядить гнев солнца?» Доброслава сунула под нос Олегу артефакт, который все еще слегка светился из-за нагрева металла. «А то мне самой силы не хватит!» «Тут таких резервов, как у меня, штук десять надо!» Прикинул прожорливость древнего оружия чародей. «Да и толку-то от него! Эти ваши бессмертные хоть с загаром, хоть без него, уроды еще те!» Бывшие правители города действительно выглядели так, что хотелось добить их из милосердия. Жаль, проделать это было не так уж просто. Изломанные фигуры, напоминающие скорее результат действия какого-то очень изощренного проклятия, чем случайных мутаций, цеплялись за жизнь всеми своими многочисленными конечностями. Этих существ было не так уж и много, штук 15 всего. Остальные то ли еще не успели дойти, до доковылять или доползти до Дворца Вечной Жизни, то ли все-таки проиграли схватку со временем, не сумев в очередной раз воскреснуть. Однако даже эти полтора десятка гротескных пародий на великих магов древности успешно перемалывали высшую нежить целыми десятками и сотнями, либо швыряясь чудовищной силой заклятиями, либо без малейших колебаний, сходясь с врагами в рукопашную. Вот напоминающий сверчка урод с хитином вместо кожи и вывернутыми под неестественным углом коленками выплювывает нечто вроде снежка. Промораживающий все на своем пути снаряд летит через толпу живых мертвецов, разбивая их на части и вязнет то ли в двадцатой, то ли в тридцатой жертве. Вот относительно невысокий, всего-то метра полтора мутант, заросший колючками, словно ежик, разжимает голыми руками челюсти костяного дракона, пытающегося перекусить карлика пополам. И ему хватает силы, чтобы крошить пальцами зачарованную кость, да к тому же тело уродца не обращает ни малейшего внимания на исторгаемый нежитью поток враждебной магии. Вот почти человеческого вида фигура, у которой только череп сплющен по сравнению с нормальным раза в три, принимает на грудь залп из артефактной винтовки мумии. Сноп огненных игл способных прожечь железный доспех, не оставляет после себя даже подпален. Артефакт доброславы, чье пламя к настоящему моменту сошло на нет, был в этом отношении куда более результативен. Нежить, нагнанная золотым черепом в зал, стремительно сокращалась в количестве. Примерно по сотне экземпляров в секунду. Но если бессмертным на пути попадался костяной дракон, зомби-великан или нечто иное, столь же крупноразмерное и потому живучее, случалась задержка, иной раз достигающая четверти минуты. Вот только от таковых гигантов, которых не получалось ходу разложить на составляющие, в помещении насчитывалось совсем мало. А потому Олег начал беспокоиться за свою жизнь. Ну, в смысле, еще сильнее, чем раньше. Коленки у боевого мага не дрожали, но это только потому, что он был целителем и мог контролировать непроизвольные реакции собственного организма. К счастью, золотой череп предвидел, что просто толпа высококачественного немертвого мяса не остановит и даже не особо задержит бессмертных, а потому подготовил очень большую толпу высококачественного немертвого мяса. До этого момента вся она в одном единственном помещении разместиться не могла. Но когда популяция высшей нежити сократилась примерно на треть, в стенах распахнулись скрытые люки, и десятки лифтов стали поднимать новые партии меланхолично бредущих в никуда бойцов при столкновении с кем угодно, сменяющих апатию жаждой битвы. Выяснилось и то, почему первый и последний выстрел из оружия Доброславы остался полностью без последствий. Когда один из мутантов создал волну гравитационных искажений, сжимающую все на своем пути в маленькие аккуратные шарики, то идущая прямо на золотой череп заклинания отрекошетила от прикрывающего разумный артефакт щита. Сколько в том было энергии, сказать было сложно. В основном потому, что при произнесении таких больших чисел язык обязательно начнет заплетаться. Повезло, что мы внутри этой сферы. Поморщился Олег, наблюдая за тем, как нечто вообще неописуемое, похожее на радужную кляксу, затягивает в себя костяного дракона, пару лишенных кожи гигантов и вообще бесчетное количество простых мумий. Похоже, одному из бессмертных надоело убивать своих противников по одному, а потому он начал бить по площадям. Вот только нежить убивают быстрее, чем она подтягивается из резерва. «Не страшно!» Она уже все равно почти кончилась. Резерв, пригодных к прямому управлению кадавров, в настоящий момент исчерпан на 75%, сообщил Золотой Череп. Доброслава после этой новости сглотнула так шумно, что Олег услышал ее даже через царящую вокруг какофонию. Впрочем, уже спустя секунду последовало громкое заявление. «Внимание! От имени Владыки!» По причине чрезвычайных обстоятельств запускается режим самоликвидации. В связи с этим прошу всех сознательных подданных гипербореи пожертвовать свое движимое имущество на нужду общества, дабы дать возможность эвакуировать наиболее ценные активы города. М -м -м, намек понятен? Бессмертных отделяло от золотого черепа уже лишь несколько десятков метров. Скелеты в доспехах и мантиях сопротивлялись им куда лучше мумий, но все же силы были явно неравны. Плоть правителей города смыкалась, как вода, и конденсировалась, словно из ниоткуда. Раны зарастали чуть ли не быстрее, чем появлялись. Оторванная конечность прилетала обратно или восстанавливалась из ничего секунд за десять. Прямо на глазах у Олега какое-то умертвие в черных доспехах отсекло гротескно изломанной червеобразной фигуре голову, пробив волнистым лезвием Фламберга сразу два мерцающих щита, возникших на пути клинка. Однако лишь спустя пару мгновений из шеи выдвинулся сегмент позвоночника, и вокруг него стала нарастать плоть. а руки, оставшегося стоять бессмертного, в это время вспыхнули изумрудными разрядами, после контакта с которыми удачливый мечник растекся лужей слизи. Да, жертву Олег действительно понял все. Ну, вернее, почти все. Разумный артефакт заранее нагнал нежить на заданные позиции и активировал нечто вроде мин с часовым механизмом. Затем применил какой-то протокол действий, используемый при контактах с иномирцами, чтобы убедить себя в том, что он как минимум частично взят под контроль гостем из другого измерения, а потому временно не имеет полномочий управлять своими инструментами. Воскресшие бессмертные и ложные срабатывания триггеров агрессии у расставленных в нужном порядке болванчиков уменьшили число стражей города до такой степени, что будь это настоящей атакой, отбиться защитники уже не смогли бы. И теперь искусственный разум намеревался все взорвать и смыться. Правда, скорее всего, сбежать он намеревался все же до того, как подземные руины окончательно станут безжизненными во всех смыслах этого слова. Вот только Олег никак не мог понять, чем в этом могут помочь ему боевой маг и оборотень. «Что?» «Помоги!» Доброслава выла от боли, дергаясь в руках тех немногих элитных мумий, которых бессмертный все же оставил под своим непосредственным контролем. Нежить весьма ловко сшибла девушку на покатую поверхность золотого черепа и удерживала там, не давая подняться. Сердце, которое напарники добыли лишь совсем недавно, своей иглой вошло ей точно под лопатку, пробив так полюбившийся кощенитки доспех словно бумагу. Олег дернулся было вперед, но добился лишь того, что уперся в барьер, преградивший ему путь. Впрочем, даже не будь его, боевой маг мог бы попробовать справиться с одним представителем высшей нежити. Пусть шансов на победу было мало, однако они имелись. Но отряд таких противников не оставил бы ему в открытом бою и призрачного шанса. Напоминающие семечку половинки раскрылись, и из них ударил фонтан крови, которая застыла в воздухе и стала формироваться в подобие доброславы. Вот только выражение лица у этой проекции к ищенитке совсем не подходило. Слишком уж оно было самодовольным. Мне больно! Больно! Благодарю за сотрудничество, подданный. На базе вашего движимого имущества будет сформировано мобильное хранилище наиболее ценного, что есть в городе. Меня. Улыбка фигуры, постепенно обретающей плотность за счет выкачанной крови, так и лучилась каким-то невозможно злым счастьем и чувством превосходства над окружающими. Стремительно теряющие силы вследствие экстремального донорства Доброслава перестала дергаться. Могучий организм оборотня мог вынести многое, но не выкачивание содержащейся в нем алой жидкости. Вот только содержимого венка щенитки, материализующемуся фантому, было мало. От бессмертных, почти достигших золотого черепа, ударили настоящие реки крови, а сами они замедлились и почти остановились. Вряд ли это было атакой. Олег не верил, что разумному артефакту по силам поразить своих создателей. Скорее, он просто каким-то образом попросил мутантов поделиться. И те не стали отказывать своему творению. «Весь, конечно, я на столь неудобную основу не помещусь, но весь целиком я себе и не нужен. Некоторыми деталями, самыми ненужными и мешающими моему существованию деталями, придется пожертвовать». «Не убивай ее!» Олегу только и оставалось, что просить. Но еще он мог бы молиться. Однако в доброжелательные высшие сущности, поучаствовавшие в мировой войне боевой маг третьего ранга, не очень верил. В превосходящие смертных — запросто. А вот в тех, кто о них искренне заботится, не требуя ничего взамен, как-то не очень. Пожалуйста. Она мне нужна живой, во всяком случае пока. Эта низшая вполне подходит для того, чтобы стать основой более совершенного существа. Увы, создание вместилища как минимум удовлетворительного качества дело отнюдь не быстрое. Закончу его уже после того, как смещусь из данного слоя реальности на более подходящий план бытия. Заверила чародея, состоящая из крови проекция, в которой вдруг стали проскальзывать черты, явно не принадлежащие кощенитке, например, состоящая из трёх частей челюсть, или фасетчатый глаз на запястье. Видимо, вливание крови мутантов имело некоторые побочные эффекты. пока эти отталкивающие и неестественные детали держались после возникновения лишь доли секунды. Но Олег не взялся бы предсказывать, к чему может привести использование столь необычного строительного материала. «А вот ты мне не нужен. Но не бойся, благодарность ведома обеим моим частям и той, что является истинным наследником всех бессмертных этого города — и даже временно использующиеся личности низшего существа. Прежде чем своды города рухнут, ты отправишься к людям. Причем даже не с пустыми руками, как и было обещано. Пространство вокруг Олега исказилось, последовал толчок в грудь, и он упал. Куда-то. Куда-то, где было довольно темно и пахло сыростью. Похоже, бессмертный открыл прямо за спиной боевого мага портал, куда и выпихнул чародея. Приподнявшись на локтях, тот немедленно упал обратно, поскольку его засыпало груды вещей. Причем значительная часть обрушившегося на него скарба оказалась представлена тяжелыми и острыми предметами, а именно оружием. Похоже, тем самым, которое он доблестно спер из арсенала города. Даже стащенный доброславый интегралообразный крупнокалиберный лазерный посох присутствовал. А еще, судя по стукнувшей ему прямо по носу толстенной и очень тяжелой книге почти в тысячу страниц, не забыл бессмертные и оставшиеся вип-апартаментах пожитки. С трудом, выкопавшись из-под груды хлама, образованные бесценными артефактами, содержащими магические знания, книгами и просто банальным золотом вперемешку с драгоценными камнями, Олег наконец-то оглядел свое новое окружение. И остался в легком недоумении, Должен был, вообще-то, в тяжелом шоке, но после всего пережитого впечатлить его сумело бы уже не так много вещей на этом свете. И на других, возможно, тоже. Но как бы то ни было, оказался он в тюрьме. Доказательствами служили слой, лежащий на полу гнилой соломы, забранное металлической решеткой окно, в котором виднелся кусочек неба, и жмущиеся по углам сокамерники в оборванных лохмотьях и кандалах с опаской взирающие настоящую посреди груда сокровищ фигуру, которой рядом с ними еще минуту назад не было.